Рик задрал голову, потянулся, принюхиваясь, уши его заострились. Нет, ветер из города. Еще дождь этот, будь он неладен, так бы давно последу нашли, посетовал он. Да, дождь был совсем не кстати. Подол Грейс промок едва ли не до колен, хотя она уже подсушивала юбки магией. Да и сам Лан то и дело ежился от промозглой сырости, прибиравшийся под одежду. Мэтр Грин! закричал Рик. Ау, мэтр Грин! Ответила ему только эхо до голоса других поисковиков. Ланс покачал головой. Крик в сухом лесу разносится на километр полтора, но ветер, шелест листьев и падающих капель глушит звуки. «Давай-ка попробуем по-другому», — сказал он. Выисков прогалину, он поднял перед собой ладони и потянулся к магии. С руки взлетел в небо шар, рассыпался искрами с грохотом и треском.